Ал любви безумолку иной говорит: то зала не огонь, а зала не горит. Тот, кто любит, не знает ни сна, ни покоя. Он пылает, но тайну хранит, как гранит.